Глава 50. Лея. Дни потекли быстрым потоком, сменяя друг друга. Ходила на учебу, но со мной всегда была охрана, чем очень удивляла моих сокурсников. Марк, если бы мог, ходил бы со мной на пары, но Таша убедила его, что сможет меня защитить. Также ее мама, Инесса, сделала заклинание, скрывавшее меня от ведьмы. Правда, сама женщина предупредила, что не может дать стопроцентной гарантии, поскольку та ведьма во много раз сильнее. Но я была рада и этому. Родители хотели перевести меня на домашнее обучение, но я отказалась. Если реально посмотреть на вещи, прятки ни к чему не приведут. Правда, еле уговорила их отпустить, но у меня было предчувствие, что ведьма меня найдет в любом случае, но есть шанс противостоять ей. Я попросила чтобы быстрее смогли помочь мне обрести медведицу. Предположила, что обрети я ее, ведьма уже не сможет завладеть моим телом. Мою идею все поддержали, поэтому, пока я училась, остальные искали древнюю книгу, в которой есть заклинание. Тетя Инесса даже отправилась в свой Ковен, где проходила обучение. Таша тоже там будет проходить после окончания учебы, а пока ее учит мама. «Ну как, сдала?» — спросил Марк, как только подошел к нам. — Вроде да, — как-то неуверенно ответила ему. — Я долго сидела за своими конспектами и учебниками, но уверенности нет, что написала хорошо. Уже один предмет мне придется пересдать. Хорошо, Марк с ним не поможет. — Я хочу кушать, — заявила подруга. Таша всегда очень голодна, когда переживала, но при этом оставалась стройная. — Ну вот, точно, ведьма. Многие ей завидовали и втихаря называли ведьмой, не зная, насколько правда. Марк сегодня был очень напряжен. Это я замечала в резких движениях, совершенно не свойственных ему. В то время, пока подруга выбирала, чем перекусить в студенческой столовой, я отвела Марка в сторонку, чтобы допросить. Его нервное состояние передавалось и мне. «Что с тобой?» – начала спрашивать, цепко смотря ему в глаза – «Ты сегодня сам не свой!» Марк еще больше помрачнел, что мне совершенно не понравилось. Я начала подозревать неладное. «Лучше расскажи!» давила на него. «Юрий был замечен недалеко от вашего дома», — со вздохом сказал мой Мишка. «Мне это совершенно не нравится». «Это плохо. Но, с другой стороны, значит, скоро все закончится. Он ищет возможность меня похитить» но эту задачу ему лично не буду облегчать. «Мы справимся», — постаралась говорить как можно увереннее. «Что случилось?» От неожиданного вопроса Таши я чуть ли не подпрыгнула на месте. Марк рассказал все, что было ему известно. Мужчина имел неосторожность наткнуться на патруль, который благодаря главе клана усилился. Папа их возглавлял и давал распоряжение. Не было спокойно на территории дома. Его охраняли а вот за пределами только подруга и мой любимый. Мама написала, начала говорить подруга, вселяя надежду. Она знает, где найти нужные сведения. Я даже улыбнулась. Наши шансы возросли, и даже если не вернем память, то сможем стать настоящими истинными парами для своих мужчин. Для родителей это важнее, и никакая магия не смогла полностью уничтожить их любовь. После перекуса нам остались еще две пары. А вот Марк мог быть свободен. Пришлось ему нас ждать. Ребята, которых я уже знала, так как тайна их сущности раскрыта, подкалывали его, хоть и по-доброму. Он очень изменился после встречи со мной. Прошла целая неделя, но все оставалось по-прежнему. Мы ходили на учебу и ждали приезда Инессы. Таша говорит, что все получилось, а это значит, информацию мы нашли. Очень надеюсь, что она сможет воссоздать заклинание. Древняя магия сложна. А вот бывший отчим, теперь я его только так называю, перестал светиться. То ли он стал осторожным, то ли ведьма, его мама, поблизости. Меня волновали оба варианта, ведь сосудом выбрали именно меня. К середине следующей недели приехала мама Таша. Мы ее поехали встречать. По дороге из аэропорта, что находился в соседнем городе, который больше нашего, она рассказала, в какие приключения попала. Так что теперь осталось подготовиться и с помощью ведьм Ковина создать так называемый эликсир, довольно говорила ведьма. А вот самое интересное, как простой человек смог найти информацию о составе вещества, удивлялась тетя Энесса. Этого мы никогда не узнаем ответила с сожалением, ведь Степана Федоровича я больше не увижу, но, тем не менее, продолжаю носить медальон. Чувствую себя так лучше, словно он где-то поблизости оберегает нас. Глупости, конечно, но мне так легче. И вот наступил этот день, когда я смогу с мамой приобрести новую сущность, а точнее, дополнительную. Вечер перед обрядом. Праздновать будем после. — Довольный да нельзя, — говорит папа. — Мы уже все подготовили к празднику. Поляна прямо на глазах преобразилась. Мы сидели за большим столом, весело переговаривались. Но я так устала после пересдачи, что, извинившись, пошла в свою комнату. У Марка было задание, поэтому была в полном одиночестве. Не успела закрыть глаза, как услышала. — Слушай. Уже знакомый голос. — Кто ты? Думала, что спросила вслух, а на деле мысленно. «Дух ведьмы, которая владела древней магией. Твоя прапрабабушка», — со смехом услышала ответ. «Именно мои гены позволяют тебе получить вторую сущность и часть магии ведьмы». Не думала, что такое возможно, но сомневаться в сказанном не стала. Теперь меня ничего не удивляет в этом мире. Все возможно. Все реально. «Смотри!» — услышала, и в один миг из темноты неожиданно оказалась на поляне. На ней стояла женщина возле огромного костра, а по другую его сторону стояли еще женщины, но одеты они были в странные одежды. Все как одна в черном, даже плащи. Платья и юбки были до самого пола, а на головах капюшоны. «Это она!» — совсем рядом услышала голос дальней родственницы и вздрогнула. Они тебя не видят и не слышат. А вот ты будь внимательна. Ведьмы были очень злы. Даже на расстоянии я это чувствовала. Они давили своей мощной энергетикой и силой. Ты не получишь древнюю силу магии! Воскликнула та, что стояла впереди всех. Я сразу поняла, что она главная у них. Мне немного рассказывала Таша об их укладе. А это уже не в твоей власти! С неким ехидством ответила ведьма. «Аиша, ты будешь проклята и больше не сможешь иметь детей!» — давила глава Ковина. Женщина улыбнулась, а потом показала на мальчика, стоящего в стороне. Его так сразу и не заметить. «Это мой сын, Юрий. Он продолжит мой род», — гордо заявила Аиша. Когда пригляделась, то поняла, что это мой отчим, еще маленький. Не знаю, откуда я это знала, но была уверена, что это он. — Мы не позволим тебе забрать силу древней магии. Она тебе не принадлежит. В голосе главы слышалась тревога. Я ничего не могла понять, но события, которые происходили дальше, дали ответы. Аиша начала читать заклинания на непонятном мне языке. Я чувствовала, как ее сила растет. Женщины не могли пробить ее защиту, а когда хотели навредить мальчику, то не смогли даже подойти к нему. — Запоминай. Услышала голос пра прабабки И я слушала. «Небо и земля, силы древних, придите в этот миг и в это место. Огонь очищающий, дай силы, земля, дай плодородие». А потом я так неожиданно вернулась в пустоту. «Завтра, когда будет проходить обряд, произнеси эти слова. Аиша не сможет больше тебе навредить. Древняя магия защитит тебя. Удачи тебе, деточка». От последних слов... Мне стало даже как-то спокойно, словно она прикоснулась ко мне и дала уверенности, поддержку.